И «Я имею удовольствие быть знакомым с вашим отцом», — сказал я. Это вступление было крайне неуместно, и дама дала мне это почувствовать. «Ничего нет общего между моим отцом и мною», — сказала она. «Я ничем ему не обязана. Если бы непокойный сэр Чарльз Баскервиль и другие добрые сердца...» Я умерла бы с голода при заботах моего отца. — Я пришел к вам по поводу покойного сэра Чарльза Баскервилля. Веснушки выступили на ее лице. — Что могу я вам сказать о нем? — спросила она, и пальцы ее нервно задвигались по клавишам машины. — Вы были с ним знакомы, не правда ли? Я уже сказала вам, что много обязана его доброте. Если я в состоянии сама содержать себя, то этим в большей степени обязана участию, которое он принял в моем печальном положении. Находились ли вы с ним в переписке? Женщина бросила вверх быстрый и сердитый взгляд. «Какая цель этих расспросов?» — резко спросила она. Цель целях — избежать публичного скандала. Лучше вам ответить на них здесь, чем допустить, чтобы дело получило огласку. Она молчала и сильно побледнела. Наконец подняла голову и сказала смело и вызывающе. — Хорошо, я буду отвечать. В чем заключаются ваши вопросы? «Переписывались ли вы с сэром Чарльзом?» «Я, конечно, раза два писал ему, чтобы выразить свою признательность за его деликатность и щедрость. «Помните вы числа, в которой писали эти письма?» «Нет». «Встречались ли вы когда-нибудь с ним?» «Раза два, когда он приезжал в кумб трассой?» «Он был очень скромен и предпочитал делать добро в тайне но если вы виделись с ним так редко и писали ему так редко, то как же мог он настолько быть ознакомленным с вашими делами, чтобы приходить вам на помощь, как вы это рассказываете?» Она с готовностью ответила. «Несколько человек знали мою грустную историю, и они соединились для того, чтобы помочь мне. Один из них — мистер Стаплтон, сосед и друг сэра Чарльза». Он чрезвычайно добр, и через него сэр Чарльз узнал о моих делах. Я раньше знал, что сэр Чарльз Баскервиль избирал в нескольких случаях Стапэлтона для роли раздавателя его милостыни, а потому слова Лауры Лайонс показались мне правдивыми. Не писали ли вы когда-нибудь сэру Чарльзу, назначая ему свидание? продолжал я. Миссис Лайонс Покраснела от гнева. Поистине, сэр, это крайне странный вопрос. Мне очень жаль, сударыня, но я должен его повторить. Ну, так я отвечаю, конечно, нет. И даже не писали в самый день смерти сэра Чарльза. Румянец сбежал с ее лица, и его покрыла смертельная бледность. Ее засохшие губы не могли произнести того «нет», которое я скорее видел, чем слышал. «Несомненно, память изменяет вам», — сказал я. «Я могу даже цитировать одно место вашего письма. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в десять часов».